Глава шестая Поппи, это моя бабушка, Эвелин. Бабушка, это Поппи Коннолли. Доброе утро, Поппи. Приятно с вами познакомиться. Джузеппе так высоко о вас отзывался. Поппи во все глаза смотрела на красивую итальянку и взяла Себастьяна под руку, дабы произвести впечатление идеальной подруги. Приятно с вами познакомиться. У вас прекрасный дом. И это при уменьшении. Особняк бледно-розового цвета, построенный на вершине грубого утеса в самом сердце Амальфитанского побережья, был окружен цветущим садом. «Спасибо. Прошу, проходите. День хоть и солнечный, но зима не сдается». Когда они поднимались по каменным ступенькам ко входу в портик, Поппи с восхищением во взгляде посмотрела на Себастьяна и проговорила. «Спасибо, что привез меня сюда, дорогой». «Все для тебя, тыковка». Пробормотал он, взглядом предупредив, что ее слова были не к месту. Поппи, впрочем, его взгляды мало волновали. Из-за всей этой шарады нервы у девушки разыгрались не на шутку. «Проходите в гостиную», — приглашала Эвелин. «Я организовала угощение». Они вошли в роскошную комнату, декорированную в стиле XVIII века. Поппи направилась прямиком к большим панорамным окнам, из которых открывался удивительный вид на глубокое синее море, и изрезанную береговую линию за его пределами. «Вот это да!» — восхитилась она. «Я слышала, что итальянская ривьера красива, но это... нечто...» «Вы впервые в Италии, Поппи?» — поинтересовалась Эвелин. «Да, она улыбнулась, Эвелин. Я в первый раз за границей. Она отошла от окна и встала рядом с Себастьяно. Я была так рада, когда Себастьяну пригласил меня сюда. Она улыбнулась ему, подбадривая улыбнуться в ответ». «Да, ты была счастлива», — глухо отозвался Себастьяну. «Себастьяну, ты просто обязан показать Поппи нашу замечательную страну», — воскликнула Эвелин. «Добавить сливки в кофе, Поппи?» «Да, спасибо». Девушка приняла из рук Эвелин изысканную чашку и сделала глоток восхитительного напитка. «Это божественно», — выдохнула девушка, закрыв глаза, чтобы лучше насладиться вкусом. «Я слышала, что в Италии производят самый лучший кофе». «Где дедушка?» — нетерпеливо рявкнул Себастьяну, яростно взглянув на Поппи. «Он все еще в офисе», — пробормотала бабушка. «Задерживается, но сказал, что будет к обеду». Себастьяну раздраженно посмотрел на часы. Поппи начала осматривать гостиную, чтобы отвлечься. Ее взгляд зацепился за фотографии, висевшие на дальней стене. «Это семейные фотографии», — поинтересовалась она, почувствовав, как Себастьяну напрягся. «Да», — тихо подтвердила Эвелин. «Это наша прекрасная семья». Поппи подошла к стене, и ее взгляд остановился на одном из снимков мальчика, держащегося за корму яхты. «Это ты?» — спросила она Себастьяну, изучая беззаботное выражение лица мальчика. Ветер трепал темные волосы, даже в таком юном возрасте у него уже были красивые широкие плечи. «Да», — коротко ответил он, подойдя к ней. Поппи интуитивно поняла, что Себастьяну не хочет, чтобы она рассматривала семейные фотографии. Ей стало интересно, почему. Она взглянула на другие снимки, изображавшие нормальную и счастливую семью. А это она указала на фотографию молодой девушки в балетном костюме. «Моя кузина», — ответил Себастьяну и наклонился к ней. Девушка застыла. «Что ты делаешь?» — грубовато прошептал он, крепко схватив ее за плечо. «Рассматриваю фотографии», — прошептала Поппи, взглянув на Себастьяну. «Почему ты так напряжен?» «Я не напряжен». Не задумываясь над своими действиями, Поппи провела рукой по его плечу и почувствовала, как мышцы напряглись от ее прикосновения. По телу вмиг разлилось приятное тепло. — Ну, конечно, ты на полметра подпрыгнул. — Послушай, я... — Себастьяну, как ты дорогой. Поппи обернулась и увидела хрупкую светловолосую женщину, направлявшуюся к ним. Она обняла Себастьяну и традиционно расцеловала его три раза в щеки. — Как я рада тебя видеть, — пропела женщина по-итальянски. «Я тоже», — пробормотал Себастьяну. Поппи с трудом сглотнула. «Неужели она сейчас познакомится с одной из бывших подружек Себастьяну?» «Простите, мне не следует говорить по-итальянски». Женщина тепло улыбнулась ей. Корей глаза светились неподдельным интересом. «Я Николетта, двоюродная сестра Себастьяну. А вы, должно быть, Поппи. Рада познакомиться. Зовите меня Николь». Николь тепло обняла Поппи и также расцеловала три раза в обе щеки. Поппи приветливо улыбнулась в ответ. Внутри ее что-то сжалось. Девушка не привыкла к столь открытым и радушным проявлениям любви. Себастьяну как будто почувствовал ее беспокойство. Он протянул ей руку, как будто ласкал испуганное животное. «Пожалуйста, скажи, что дед не пригласил всю семью сегодня вечером», — проговорил Себастьяну, подходя к кузине. «Мы сами себя пригласили», — рассмеялась Николетта и повернулась к Поппи. «Мы с Джульеттой до смерти хотим услышать, как ты подцепила на крючок нашего неуловимого кузена. Это же из области фантастики!» «Ну что ж, спасибо», — ответила девушка. Николь определенно нравилась девушке. «Было нелегко», — ответила Поппи, бросив на Себастьяну лукавый взгляд. «Отбить его у всех этих супермоделей, постоянно висящих на нем». Николетта рассмеялась. Себастьяну нахмурился. «Отлично, я уже вижу, что вы двое, одна ходячая проблема». «Мы с Поппи поднимемся наверх, отдохнем перед ужином». «Отдохнете?» — ехидно улыбнулась Николь. «Сейчас это так называется?» «Не смущай Себастьяну и его гостью, Николь!» — воскликнула Эвелин с притворным ужасом в голосе. «Не хочу спугнуть его, когда он так долго не был дома». Поппи снова почувствовала, как напрягся Себастьяну, и задумалась, почему на его красивом лице снова появилось это отстраненное выражение. А когда Себастьяну положил руку ей на спину, думать она уже не могла. Не смешно, бабуль, пожаловалась Николь. Мы так долго ждали, когда Себастьяну влюбится. Дай мне насладиться моментом. Дождись своей очереди, кузина, протянул Себастьяну, пропуская Поппи вперед. Этого никогда не случится, воскликнула Николь. Я умру с старой девой. Николетта! Прости, бабушка! хихикнула Николь, абсолютно ни о чем не сожалея. Все, молчу, вы двое бегите, отдыхайте. Поппи потрясенно улыбнулась, Николь. У нее никогда не было подруги. Но если бы была, она бы походила на игривую и живую Николетту. Девушка следовала за Себастьяну по широкой каменной лестнице. Когда он наконец-то открыл перед ней деревянную дверь, Поппи уже порядком запыхалась. «Боже!» — пробормотал он. «И почему я подумал, что эти выходные пройдут легко и беззаботно? И что это за цирк ты устроила со всеми своими касаниями?» «Ты же сам сказал, что все должно выглядеть естественно. Я играла свою роль», — ответила Поппи, оглядывая красиво обставленную гостиную. Здесь тоже оказались панорамные французские окна, выходившие на море. Я ласковая по природе. Если бы мы действительно встречались, я бы, наверное, прикасалась к тебе. Много, — тихо добавила она. Ну, я не очень ласковый, так что с прикосновениями можно закончить прямо сейчас. Если, конечно, не хочешь, чтобы все стало по-настоящему, — прищурившись, добавил он. Конечно, я не хочу, чтобы все стало по-настоящему, — нахмурившись, ответила Поппи. С чего бы? «Забудь, что я сказал, просто делай, как я». «Как скажете, босс», — пожала плечами Поппи. Она подошла к панорамному окну. «Это сказочный дом», — пробормотала она, рассматривая причудливые цветные дома, расположенные вокруг портового города. «Тебе так повезло, что ты здесь живешь». «Я здесь больше не живу». Он снял пиджак и швырнул его на белый диван. «Когда я приезжаю в Италию, останавливаюсь в Риме». «Так где твой дом?» — с любопытством откликнулась Поппи на его комментарий по поводу дома. «У меня есть дома в Лондоне и Бостоне, и я живу там, где больше всего работаю». «Тебе не надоело постоянно жить на чемоданах?» — спросила она, стараясь не пялиться в открытую на его идеальное тело, упакованное в тонкий свитер. «Я не живу, как ты выразилась, на чемоданах. У меня полный гардероб». «Да, верно». «Извини за поведение кузины. Не думал, что вся семья соберется уже сегодня?» — вымоченно улыбнулся он. «Все в порядке», — пожала плечами девушка. «Сначала я подумала, что она твоя бывшая девушка. Николь очень милая. Ее трудно не полюбить. Она всегда такая игривая. Ты обвинишь меня в отсутствии чувства юмора, если я скажу «к сожалению»?» «Наверное», — рассмеялась Поппи. «Но ты любишь ее, да?» — тихо спросила она. «Она член семьи. Конечно, я люблю ее». Поппи инстинктивно обняла себя. «Нет никаких, конечно. Быть частью семьи еще не гарантирует настоящей любви». Девушка почувствовала, что Себастьяну наблюдает за ней проницательными глазами. Она отошла от окна. Николь сказала, что сегодня за ужином будут и другие. Кто еще приедет? Старшая сестра Николь Джульетта и ее друг Джан Карло. Мой дядя Андреа и тетя Елена. Дядя, скорее всего, выпьет слишком много вина еще до того, как будет подано первое блюдо, и уснет на диване. А тетя будет без конца его отчитывать. Звучит мило. Она завидовала его близости с семьей. «Что-нибудь еще, что мне нужно знать?» «Это все. По итальянским меркам мы очень маленькая семья. Наверное, это одна из причин, почему мой дедушка хочет, чтобы я поторопился и остепенился». «И манит тебя семейным делом, чтобы заставить это сделать». «Что ты -то вроде того. У него пунктик по поводу моего статуса холостяка». «Потому что ты последний кастельон по мужской линии». «Именно». «А как же другие члены семьи? Они не могут управлять компанией?» – нахмурившись, спросила Поппи. «Джульетта – дизайнер, Джан Карло – процветающий винодел, а Николета – инженер». «Поскольку мой дядя художник, а тетя домохозяйка, они никогда не были претендентами на семейный бизнес». «Остаешься только ты?» «Да», — резко ответил он. «Мой отец мог бы возглавить дело, но...» «В любом случае, дедушка хорошо справляется, и он думает, что я слишком много работаю». «Все думают, что ты слишком много работаешь», — осторожно сказала Поппи. «С одной стороны, это восхитительно, а с другой пугает. Ведь даже твои общественные дела связаны, как правило, с работой». «Я бегаю по 10 километров в день, иногда больше». Бегаешь? удивилась Поппи. По мне так та же самая работа. Не то чтобы я не восхищалась результатом. Поппи с опозданием поняла, что только что сказала, и покраснела, как маков цвет. Себастьяну посмотрел на нее с интересом: Ты только что сказала, что находишь меня привлекательным, Поппи? Нет. По его улыбке она поняла, что он прекрасно знает, что она лжет. Я рад, потому что я не в твоем вкусе, помнишь. Ну, если рассматривать тебя с точки зрения жениха. Но как начальник ты великолепен. Так каков твой идеал жениха? Ну, я не знаю. Она заправила волосы за уши. Добрая и внимательная, с чувством юмора. Он хочет изменить мир к лучшему, он будет любить меня за то, кто я есть, и будет понимать, что брат для меня всегда будет на первом месте. Ты ничего не сказала о деньгах. Я лучше проведу всю жизнь с человеком, заслуживающим доверия, чем с тем, кто имеет большой банковский счет. В любом случае, я собираюсь зарабатывать самостоятельно чтобы не пришлось полагаться на кого-то до конца жизни. «В такое трудно поверить», — потряс он головой. «Почему?» — удивилась Поппи. «По личному опыту знаю, что женщины ищут мужчин с толстым кошельком. Хочешь сказать, ты исключение исправил?» «Ну, так как я сама оплачиваю свои счета, полагаю, да, я исключение исправил». Поппи стало некомфортно под его изучающим взглядом. «Может, покажешь мою комнату?» — откашлившись, сказала Поппи, чтобы я могла подготовиться к ужину. «Со мной!» Подумал Себастьяну. «Не будь идиотом!» Тут же мысленно одернул себя мужчина. Он не мог поверить, что эта красивая, безгрешная женщина была настоящей. Но в глубине души он хотел, чтобы так оно и было. Она удивляла его с тех пор, как он забрал ее из дома. Только сейчас он понял, что с нетерпением ждал встречи с ней. Он даже придумывал повод для того, чтобы зайти в юридический департамент на неделе. И этот порыв настолько взбесил его, что заполнил оставшуюся часть недели встречами. Он не знал, что в ней было такого особенного, но она заинтересовала его. Ее смелые голубые глаза, искрившиеся юмором или огнем, таившие множество секретов. Ее рот, который так и манил его поцеловать, даже когда губы были сжаты в тонкую линию. Ее тело. Боже, она была такой тоненькой, что ему пришлось бы вести себя очень осторожно, особенно в первый раз. Первый раз? Боже, у них не будет первого раза. Независимо от того, насколько сильно его манил ее сладкий аромат. Независимо от того, что все предыдущие женщины превратились в безликие картинки всякий раз, когда она касалась его, она ясно дала понять, что он не в ее вкусе. И это к лучшему. Что она сказала в самолете? У него нет чувства юмора? Боже, когда она это сказала, у него было единственное желание бросить ее на кровать и показать, что он может предложить взамен. И внизу, в гостиной, когда она взяла его под руку, ему пришлось призвать на помощь всю силу воли, чтобы не затащить ее в темный угол и не задрать юбку до тонкой талии. «Ты будешь спать в моей постели», — сказал он грубовато, раздражение боролось в нем с возбуждением, когда она посмотрела на него. «В твоей кровати?» «Расслабься, Поппи, ты будешь спать одна». «Ну, я и не думала, что мы будем спать вместе. Но где будешь спать ты?» Себастьянов взглянул на белый диван у окна, предназначенный для вечернего чаепития, но никак не для сна. Девушка проследила за его взглядом и нахмурилась. «Ты не можешь на нем спать, он короткий». «Сойдет». «Нет», — она покачала головой. «Я могу спать на диване. Бывало и хуже». Себастьян унахмурился, вспомнив, что она воспитывалась в приемной семье. «Насколько хуже?» «Ну, ты знаешь, хуже». Она скривила нос. «В любом случае, я лягу на диване». «На самом деле я знаю», — сказал он. Его оскорбила ее вера, что он какой-то испорченный богатый сноб. «Я отслужил год. Независимо от того, где мы находились, на земле спать не сахар». «Хорошо, я поняла», — произнесла она, отмахиваясь от его раздражения. В любом случае, на диване сплю я. «Ты моя гостья», — процедил сквозь зубы Себастьяну. «И ляжешь на кровать». Без лишних слов Себастьяна подошел к двери, ведущей в его спальню, и толкнул ее. Поппи неохотно последовала за ним и заглянула внутрь. «Какая огромная!» — пробормотала она, когда увидела королевских размеров кровать. От ее хриплого голоса. Себастьяну схватился за дверной косяк так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Чего ты ожидала?» — спросил он глухо. Она посмотрела на него. Ее голубые глаза были широко распахнуты. Себастьяну проклял себя за такой провокационный вопрос. Она здесь не ради секса, так что лучше ему вернуть свои мысли в нужное русло. «Может, мне лучше пожить в свободной комнате?» — пробормотала она. «И как это будет выглядеть со стороны?» — задал вопрос Себастьяну, отойдя от девушки, — и налив воды из графина. «Не знаю. Я думала, что твоя бабушка и дедушка старомодны в вопросах секса до брака и поселят нас в разных комнатах. Я взрослый мужчина, дорогая. Для них было бы странно, если бы мы не спали вместе. И мои дед и бабушка идут в ногу со временем. У бабушки даже есть смартфон». «Ты удивлен?» — мягко улыбнулась Поппи. «Весь этот уикенд меня удивляет», — ответил Себастьяну, растрепав волосы. «Потому что тебе пришлось приехать сюда со мной?» «Потому что мне пришлось сюда приехать». «Я думала, ты любишь свою семью», — нахмурилась Поппи. «Я люблю свою семью. Это...» Он махнул рукой, понятия не имея, что делает. Последнее, что он хотел сделать, так это открыться женщине, которую он едва знал, что эта вилла навевает слишком много болезненных эмоций, которые он предпочел бы не вспоминать. «Неважно». Он глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. «Обычно на ужин у нас нет дресс-кода, но так как сегодня приглашена вся семья, похоже, вечер будет полуофициальным». «Спасибо. Да, еще кое-что». «Да?» — прямо спросил он, открывая ноутбук, чтобы поработать. «Даже если ты не хочешь находиться здесь, не стоит так очевидно это показывать. Влюбленный мужчина, скорее всего, захотел бы провести немного времени со своей девушкой, пока она здесь». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Себастьян, нахмурившись. «Ну, когда ты узнал, что твой дедушка задержался в офисе, казалось, ты был готов разгромить всю гостиную». «Потому что именно это я и хотел сделать». Ее сверкающие глаза полностью обезоружили его. «Об этом я и говорю. Тебе надо немного успокоиться. Я хочу сказать, разве цель моего приезда сюда не продемонстрировать тебя в новом свете? Как я уже сказала, может, тебе стоит немного успокоиться? Я имею в виду, разве Себастьяну не привык к тому, что его действия ставят под сомнение?» «Ты здесь для того, чтобы делать то, что я скажу!» — хмуро ответил он. Брови Поппи удивленно взлетели вверх. «Поверь мне, Поппи, я знаю, что делаю». «О, верно, потому что ты не смеешь это говорить», — проворчал он втайне, удивляясь ее смелости, когда догадался о том, что она хотела сказать. Когда он сегодня сказал, что может справиться с чем угодно, потому что каждый день заключает миллиардные сделки, он не думал, что Поппи наравне с его кузиной будет подразнивать его. И не думала. Тихо засмеялась девушка и подняла руки вверх в жесте капитуляции. Но они оба знали, что она с удовольствием закончила бы фразу. Что-то в груди Себастьяну сжалось, когда он понял, что ее игривое настроение могло вытащить его из его мрачной темницы самобичевания, в которую он собирался вернуться. Он еще долго смотрел на закрывшуюся за Поппи дверь. Обычно женщины, с которыми он встречался, думали о себе любимых, и ему не нравилось думать, что Поппи была другой.